Глава 13. «Не сочтите за оскорбление, но здесь лучше, чем у вас», — сообщил я Нолану. «Не хотите перебраться после того, как уничтожим артефакт?» «После гор тебе бы и пустыня показалась невероятно замечательным местом», — ухмыльнулся глава совета. «К тому же, если мы сюда переберемся, то кто вам в империю будет поставлять редкие ингредиенты? Многие растут только у нас, в джунглях. Два дня назад мы покинули горы». Натерпелись там основательно, едва не понесли новые потери, хотя с врагами больше не встречались. Природа скверная, а знатоков горной местности среди нас было очень мало. Пару раз группу чуть не смахнула лавина, но повезло, удалось уйти в сторону. Один раз, когда мы подумали, что все беды уже позади, решили идти по руслу речушки. Там было немного удобнее. Правда, вскоре пошел ливень, и вроде бы совсем мелкая река, Начала быстро набирать силу, едва смогли унести ноги, пока поток не стал смывать людей. Впрочем, несмотря на все проблемы, мы перебрались, и сейчас стало намного легче. После гор начали встречаться зеленые луга, небольшие рощи и возвышенности. Как будто кто-то следил за порядком. Температура воздуха тоже замечательная, не жарко и не холодно. Именно такая, какая нужна для комфортного передвижения. Мы добрались до небольшой заброшенной деревни и в ней остановились. Конечно, могли идти и дальше, но был риск потери наших питомцев. Скорпионы основательно оголодали и уже начали устраивать схватки между собой. Хозяевам с трудом удавалось их сдерживать. Кстати, живности в этой местности хватало. Маги оказались неправы, когда говорили, что простых животных пятно тоже убивает. Не убивает, сами в этом убедились. Судя по состоянию домов, люди ушли отсюда несколько лет назад. Причем уходили без спешки. Почти все дома были подперты снаружи колышками, чтобы зверье не лезло. Видимо, рассчитывали вернуться обратно. Сохранилась даже кое-какая посуда и дрова, которые мы с радостью использовали в приготовлении пищи. Было видно, что люди тут не бедствовали, поэтому вряд ли они ушли по собственному желанию. Наверняка местные жители не убиты. Влезла в разговор Стелла. Скорее всего, куда-то откочевали. Возможно, ушли вдоль гор. Нам точно не стоит ждать их немедленного возвращения, усмехнулся Рагон. Если живы, то находятся сейчас очень далеко. Нолан, а вы про местных ничего не знаете? Как у них тут все устроено? Короли есть? Или может быть император? Не знаю, пожал плечами Архимак. Мы сюда раньше никогда не ходили. Нас устраивал наш быт а в сотрудничестве с кем-то не видим смысла. «Надеюсь, могучих королей и магов тут не было», вздохнула Стелла, «иначе можно возвращаться назад». «С чего бы?» — не понял Рагон. «Вот ты бестолковый!» — возмутилась женщина. «Вроде бы на умного архимага похож. А простые вещи тебе нужно объяснять. Думаешь, местному королю, дворянам и тем более императору понравилось бы, что какой-то придурок создал артефакт, чтобы уничтожить людей?» «Нет, явно бы не понравилось. А выяснить, откуда исходит угроза, они могли быстрее, чем мы. Тем не менее, артефакт не уничтожили. Тут приперлись мы небольшой группой и вроде как можем справиться. Понимаешь, о чем я говорю?» «У них не было грифонов», — напомнил Нолан. «Грифонов можно убить», — отмахнулась Стелла. «Ну, или расправиться с их хозяевами. Наверняка вам известно, что в случае убийства хозяев грифона — Они перебьют всех, кто к этому причастен, и до кого смогут дотянуться, а потом погибнут сами, например, просто разобьются об землю. «Мне это известно», — кивнул Нолан. «Тем не менее, выхода у нас все равно нет, как и у вас. Вы же не думаете, что вас это не касается? Конечно, можно отгородиться от угрозы некромантии, но рано или поздно придется иметь дело с мертвыми, которые будут зарождаться в огромном мертвом пятне». Так было всегда и так будет. Представляете, сколько нужно солдат, чтобы охранять территорию? Правильно Стелла говорит. Тоже об этом думал, как и о том, что местные жители не смогли уничтожить угрозу и просто ушли. Если все будет так тяжело, то нам придется вернуться домой. Идти в самоубийственную атаку не будем. Во время похода мы обсуждали, возможно ли вообще оградить империю сплошным кольцом некромантии. Надо сказать, что сомнения на этот счет имелись очень серьезные. Да, это пятно распространяется медленно. Мертвые пятна придется устраивать не сразу везде, но в реализации подобного плана все равно имелись серьезные сомнения. На нашем материке расположены не только империя, есть и другие государства, и многие из них достаточно сильные. Не думаю, что им понравится, если на их границе начнут организовывать мертвые пятна. Придется с ними тоже все обсудить и работать как-то совместно Иначе быстро начнем друг с другом войну, что никому не надо Конечно, можно вырыть огромные каналы Ведь мертвые пятна не проходят через текущую воду Но для этого нужно проделать колоссальную работу, изменив русло рек Впрочем, не моего это ума дело Есть соответствующие органы Вот они пусть думают и как-то договариваются в случае неудачи нашего похода Дороги в этой местности были, не успели еще зарасти. Причем дороги каменные, качественные. Мы двинулись в путь через три дня. Скорпионы – магические существа, поэтому отожрались очень быстро. Можно было продолжать движение. Замки или города нам пока не попадались. А вот зажиточных деревень с большими домами хватало. По сути, такие замечательные дороги были построены именно для простых крестьян. «Даже у нас в Империи подобным не похвастаешь. Смогли замастить только самые главные. Впрочем, мой сын Стенас в герцогстве тоже развернулся на всю катушку. Скоро и у нас будут такие же. Двигались мы быстро, но неизвестно, в правильном направлении или нет. Все же знали только примерное. Карты у нас не было. Начали появляться развилки, а дорога стала шире. Жаль, что они не успели зарасти». В этом случае можно было обнаружить отряд врагов по следам. Один раз мы видели большое костровище. Кто-то отдыхал рядом с дорогой. Больше никаких зацепок. Нолан предложил нам немного покружить и попытаться отыскать отряд врагов. Но после недолгого спора от этой затеи отказались. Нас же предупредили о том, что если будет угроза уничтожения отряда, то враги в первую очередь просто вырежут всех пленников. «Хотя грифонов трудно не заметить. Слишком они большие. Не уверен, что вообще получится отбить пленных». «Две недели мы шли неизвестно куда, удерживая примерное направление. С пятном некроманта все было проще. Мы знали, где находится источник. К тому же, по мере приближения к центру этого пятна, становилось, мягко говоря, страшнее. Тут же все намного хуже. Ничего не менялось». Мы просто шли, ориентируясь по солнцу, в надежде на то, что подвернется удача И удастся кого-нибудь поймать и как следует расспросить Надо сказать, что мне уже самому очень хотелось поймать тех тварей, которые все это устроили Стали попадаться небольшие аккуратные городки В одном из них даже удалось переночевать с относительными удобствами Людей отсюда эвакуировали заранее, не было какого-то бегства, куча разбросанных вещей как будто перед отъездом тщательно прибрались. Конечно, все было заметено листвой, без этого никуда, но в целом казалось, что хозяева только что уехали и скоро обязательно вернутся. Когда мы в очередной раз остановились на ночлег, нам снова повезло. Хорошо, что еще не успели разжечь костер. Неожиданно недалеко от нас в небо взмыл столб пламени, а потом ударила молния, и все это при ясном небе. Ну а потом начали раздаваться взрывы. Воздух при этом даже стал каким-то спёртым, что говорило о том, что рядом с нами друг с другом схватилось несколько магов. Тут же услышали знакомый рёв. Так кричали летающие твари, на которых любили перемещаться наши враги. «Полетели! Проверим!» Тут же вскочил я на ноги. «Я с вами!» — заявила Стелла. «Нет!» — оборвал я её. «Будешь только мешать!» Само собой, взлетать высоко вверх мы не собирались. Летели над самыми верхушками деревьев, чтобы оставаться незаметными. Бой шел в лесу около одной из дорог, на которую мы должны выйти завтра. Удалось заметить двух тварей с наездниками, которые активно плели заклинания и в кого-то били. Они просто зависли в воздухе и нас даже не заметили. С земли отвечали. Летунам приходилось защищать не только себя, но и своих питомцев, чтобы их не ранили. Рагон и Стена спешились на небольшой полянке, после чего приказали своим грифонам атаковать летающих тварей, что они с превеликим удовольствием и сделали. Я же направился в сторону битвы, чтобы добить остальных магов и посмотреть, кто это сцепился с братством. Добрался к месту битвы, немного опередив двух помощников. Конечно, меня тут же заметили, причем, как мне показалось, растерялись сразу обе стороны конфликта. А потом испугались, когда питомцы Рагона и Стеннесса обрушились на летающих хищников, начав рвать их на куски. Мне хватило времени понять, кто из одаренных на земле относится к братству, а кто нет. Противники вершителей были одеты в одинаковые кожаные доспехи темно-зеленого цвета. Ну, а наши враги кто во что гораст. Это мне уже было известно. Когда грифоны обрушились на летающих чудовищ, одаренные из братства предприняли попытку сбежать. Да только я не дал им этого сделать. Отдав приказ Даю, она начала активно сокращать поголовье магов. Только последнего добивать не стала. Конечно, при этом я не забывал и про вторую, противоборствующую сторону. Вдруг они тоже что-нибудь выкинут. Хотя сразу убить меня не получится. «Магический амулет не позволит». «А после нападения эти граждане присоединятся к своим недавним оппонентам». «Рагон и Стенос не стали сидеть в лесу. Они быстро мчались ко мне на подмогу. А когда я их увидел, решил спуститься на землю и поговорить с настороженно смотрящими на меня людьми». «Надо же! А среди одаренных было сразу три женщины. Всего магов было восемь. Мы прибыли быстро. Никого из них не успели убить». Разобраться, кто среди этих граждан главный, я не смог. Поэтому быстро вышел немного вперед и изобразил поклон. «Здравствуйте, господа маги!» — поприветствовал я одаренных. «Меня зовут герцог Стэн. К вашим услугам!» Маги переглянулись, и вперед шагнула одна из женщин. Правда сказать, она ничего не успела. На дорогу сначала пожаловал мой сын, а следом за ним подоспел Ирагон. Стен, ты всех тварей убил!» Тут же спросил Архимак. Пленника не захватил? Вот, знакомьтесь, поморщился я. Это мой сын и наследник рода, Стенос. А это мой друг, Архимак Рагон. Стенос вежливо поклонился. Все же его воспитывали как герцога, аристократа. Поэтому он соответствовал. Рагон просто окинул взглядом магов, хмыкнул и удалился к пленнику, которого продолжала удерживать в одной лапе Дайо. Мой грифон был занят. Она прямо вместе с магом подошла к одной из туш убитых хищников и теперь жадно отрывала куски, набивая брюхо, как и остальные питомцы. Графиня Эллиота представилась женщина и сделала жест, как будто хотела присесть в реверансе, взяв и приподняв платье. Правда, на ней был доспех, поэтому ничего не вышло. — Вы находитесь в моих владениях, и эти боевые маги — мои сопровождающие. — Даже так? — удивился я. «Значит, это ваше владение? А почему же вы тогда напали на своих союзников? Как я понимаю, вот эти мертвые граждане из братства вершителей. Видимо, мое лицо и настроение резко изменились. Да, ее сразу это почувствовала. Подняла голову и уставилась на магов. Немного присев, она приготовилась к рывку. «Эти твари из братства, нам не союзники, а враги!» — возмущенно заявила женщина. Ваше счастье, усмехнулся Рагон, продолжающий вести себя, как всегда, нагло и вызывающе. А вы не слишком молоды для архимага, нахмурилась женщина. Кто вам дал право разговаривать подобным тоном с благородными? Я всегда разговариваю так, как хочу, заверил женщину мой друг, после чего громко и пронзительно свистнул. Видно, уже устал ждать нашу группу поддержки, которая давно должна примчаться. Впрочем, я уже слышал нарастающий гул. Скорпионы резво мчались по лесу. «Слушай, приятель!» — Рагон посмотрел на одного из магов. «А ты в курсе, что глаз можно восстановить? Или ваши маги на такое не способны? На самом деле у одного из одаренных, сопровождающих графиню, отсутствовал глаз. На его месте был глубокий шрам от ожога». «Это необычное ранение!» — сухо ответил маг. «Просто так его не восстановить». Тут из леса вырвался наш отряд верхом на скорпионах. Раст на возможных союзников не стал даже обращать внимания. Тут же подхватил пленника и поволок его в сторону. За ним отправился Рагон и Нолан. А мне пришлось представлять всех прибывших магов. «Ну, наконец-то встретили приличных людей», — вздохнула Стелла. «Госпожа графиня, наверное, вы меня поймете. Невозможно долго путешествовать с грязными и вонючими мужланами». «Чего это мы, вонючие? Всего четыре дня не мылись!» — заявил Ранос. «Ого!» — воскликнула Стелла, тоже обратив внимание на мага без глаза и полностью игнорируя Раноса. «Второй раз в жизни вижу подобное. Позвольте взглянуть. Это лучший маг жизни в нашей империи!» — на всякий случай пояснил я одаренному. Просто Стелла бесцеремонно взяла его за голову и начала рассматривать рану. Не обращайте внимания, вежливость и воспитанность — не самая лучшая ее черта. Она на самом деле сильный маг жизни, — уточнила у меня графиня. Мне даже как-то неловко стало перед местными за нашу дружную компанию. Как говорится, наглец на наглеце и наглецом погоняет. Они только рот не открывают от возмущения. А не будь нас так много, наверняка бы возмутились таким хамским отношением. «Действительно сильный!» — кивнул я. «Давайте отойдем, иначе нам не дадут поговорить». К моему несказанному удивлению, мы не только догнали отряд, но еще и перегнали его, потому что группа графини как раз занималась тем, что уничтожала магов из братства. Мы даже как-то умудрились не сильно сбиться с нужного пути, и сейчас находились на той дороге, по которой должен пойти отряд. «Если придет с гор...» Учитывая погодные условия, при которых приходилось преодолевать горы, весь отряд запросто мог сгинуть под лавиной. Этого тоже исключать нельзя. Вскоре к нашему разговору присоединился Нолан. Видно, уже выяснили все у пленного мага. Про братство вершителей женщина говорила много и охотно. А вот о том, кто они такие и где живут, об этом умалчивала. Впрочем, они нас пригласили в свой лагерь, который располагался в лесу. Позже нам все же удалось их разговорить. Правда, толком ничего не сказали. Воюют с братством, и все тут. Таких отрядов много. Стараются всеми силами ослабить врага. Вроде бы это даже удается. Нам требовалось подумать о том, как мы будем действовать дальше. Несчастный Нолан всю голову изломал. Как быть в такой ситуации? На Грифоне возвращаться в горы не было смысла. Мы не могли обойти неприятеля там. А как заверяла графиня, тут они еще не проходили, хотя дорога к замку, куда свозили пленных, именно это. Была вероятность того, что отряд с нашими магами заблудился, и они пошли по другой дороге. Но графиня нас в этом разубедила, заявив, что бойцы, которые сопровождают магов, очень хорошо ориентируются в этой местности. — Подождем несколько дней, а дальше будет видно, — вздохнул Нолан. — Если все, что рассказала нам эта девка, является правдой, то без армии нам не обойтись. Нужны маги, причем все, кого только можем собрать, — проворчал Рагон. — Хотя проверять в любом случае надо. Не идти же сейчас обратно. Рассказ Эллиотты нам не понравился. Воевали эти ребята с братством очень давно. Один раз даже осаждали их главную крепость. Правда, безуспешно, потеряв при этом кучу магов. Как мы и предполагали, местные жители ушли отсюда далеко на запад, вдоль гор. Сейчас там самая заселенная земля. С места двинулось сразу несколько королевств. Живут скверно, о сытой жизни люди давно забыли и едва сводят концы с концами. А идти дальше просто некуда, там уже океан. Есть несколько островов, но вместить всех людей они не в состоянии. Со слов женщины, короли договорились между собой и теперь совместно ослабляли врага. По сути, шла война на истощение. К моему удивлению, семь королей из восьми были одаренными. При этом маги такого количества королевств не смогли взять крепость, а тут прибыли мы. По-моему, не стоит даже пытаться уничтожить артефакт, все равно не получится. «А вы уверены, что нам стоит ждать здесь?» – недовольно спросила Стелла. «Возможно, отряд, который мы преследуем, просто обнаружил Грифонов и сменил маршрут. Сколько нам тут торчать? Неделю, две? Или пока на нашей душе не прилетит куча летающих тварей с магами? Рагону и стену с сыном хорошо, они быстро смогут удрать. А как же мы? Стэнус, поможешь женщине?» «Помогу», — улыбнулся мой сын. «Они не прилетают огромными отрядами», — влезла в разговор графиня а вы, как мне кажется, с малыми справитесь сами. — Хватит вам спорить, — поморщился рагон. Спать охота. Ждем неделю, как и договаривались. Ну а потом мы просто слетаем к этой крепости и посмотрим, что там и как. Если что, удерем. Никто не стал спорить с рагоном, А на следующий день графиня изменила все наши планы.